Арк-канцлер Чудакулли решил, что команда нуждается в тщательной тренировке. В ответ Думингтубс сказал, что команда отправляется в неизведанное, а Чудакулли сказал, в таком случае тренировка должна быть не менее неизведанной и неожиданной. Аринсвин сказал, что они идут на верную погибель, а на верную погибель способен любой, без какой бы то ни было тренировки. А ещё через некоторое время он сказал, что изобретённое Леонардом устройство вполне даже работает. Достаточно провести в нём пять минут, и верная погибель кажется желанным избавлением. — Его снова вырвало, — подметил декан. — Но нельзя не отметить определённых успехов, — возразил заведующий кафедрой беспредметных изысканий. Что ты имеешь в виду? В прошлый раз он продержался на 10 секунд дольше. Да, но рвотных масс стало больше и разлетаются они дальше, пояснил завкафедрой. Декан поднял голову. Летательный аппарат загадочно топорщился под брезентом. Самые интересные места были надежно прикрыты. Сильно пахло клеем и лаком. Библиотекарь, который любил находиться в центре событий, мирно свисал с реей и забивал в какую-то досточку деревянные гвозди. «Помяни мое слово, это будут воздушные шары», — сказал декан. «Как на его вижу воздушные шары, паруса, такелаж и все такое». «Возможно, даже якорь. Фантастическая картина». — В Агатовой империи есть бумажные змеи, способные поднять человека, — напомнил зав. кафедрой. — Ну, или он решил построить огромного приогромного змея. На некотором расстоянии от них в круге света сидел Леонард Чеботанский и что-то рисовал. Время от времени он передавал листы бумаги под мастерью, который тут же торопливо удалялся. — А ты видел, что он вчера придумал? — спросил декан. Ему в голову пришла мысль, что, возможно, придется выходить наружу, ну, если какой ремонт понадобится. И он изобрел летательное устройство. Привязываешь к спине дракончика и летишь. В случае чрезвычайной ситуации. — Дракон на твоей спине. Куда уж чрезвычайней, — покачал головой заведующей кафедрой беспредметных изысканий. — Вот именно. — Этот человек живет в башне из слоновой кости. Правда? А я думал, ветинарий держит его в заперти на чердаке. Я имел в виду, такая вот жизнь не может не повлиять на человека. По моему очень скромному мнению, конечно. Сидишь в четырех стенах и черточки на стене рисуешь, отмечая прожитые дни. — А говорят, он пишет хорошие картины, — заметил завкафедрой. — а картины! — презрительно повторил декан. — И говорят, они настолько хороши, что их глаза неотступно следуют за тобой по комнате. — Правда. А что делает остальное лицо? — А лицо остается на месте, — сказал завкафедрой без предметных изысканий. «Бегающие по комнате глаза это, по — это, по-твоему, хорошо?» — фыркнул декан, выныривая на солнечный свет. За своим столом, обдумывая проблему управления аппаратом в разреженном воздухе, Леонард тщательно вырисовывал розу.